Глава седьмая Я не любил башню-иглу и зал совета под ее двурогой вершиной. Слишком многое тут напоминало о старых архонтах. Совсем недавно здесь наслаждался полнотой власти шёпот, а теперь мне приходилось принимать тут непростые решения. И всё же. С высочайшей обзорной точки панорама городских небоскрёбов завораживала внизу шумело широкое кольцо эспланады. Народа, как мне показалось, не уменьшилось. Наоборот, за счет открытой новыми эдиктами миграции город стал еще более многолюдным. Привлеченные слухами о безопасности и с этой жизни под защитой первого легиона, сюда потянулись тысячи переселенцев. За последний год многое изменилось. Мы выиграли войну, заключили военно-политический союз с семью кланами, реформировали систему страт, открыли врата города для всех свободных поселений. Постановили первый легион и расконсервировали уцелевшие монолиты. В мире вновь появились инкарнаторы Стеллара, Люди на его увидели возвращение старых легенд. Обучение и подготовка первого легиона шли по плану. Избранная мною тактика, хотя чего тут скрывать, Я просто продолжал дело, начатое Прометеем. В первый же месяц доказала крайнюю эффективность. Было выполнено несколько сотен директив Стеллара. В том числе закрыты четыре вполне серьёзных тревоги, практически без потерь. Несмотря на целый ворох проблем и неизбежные дрязги, я оценивал ход подготовки между «неплохо» и «хорошо». Почти все новички получили боевой опыт, первое звание и три-четыре генные модификации. Геномы добывались целенаправленно, имплантировались под строгим контролем. Каждый инк развивал один из 12 просчитанных до мелочей фенотипов. В отличие от старого первого легиона, полного разномастных индивидуальностей, новый будет состоять из унифицированных, почти одинаковых бессмертных. И взаимодействовать они сразу учились вместе не только в составе троек, но и более крупных объединений. Казалось бы, мы на верном пути. Но этот тактический успех на фоне стратегической пропасти. Я перевёл взгляд на огромную проекцию Земли над круглым столом, мигающую множеством разноцветных иконок. За каждым из сотен знаков своя история и целый клубок проблем, порой неразрешимых. Например, вот. Синяя тревога — подземное древо. Малоизученный феномен в труднодоступной подземной каверне, образовавшейся в результате импакта. Внутри зафиксирована озона и практически уничтоженные развалины города времён утопии. Большая часть литосферной полости занята растением типа сверхгиганта неизвестного класса и происхождения, достигающим почти мили в диаметре и более 20 в высоту. Точные размеры установить невозможно, потому что корни мегадрева заполняют всю нижнюю часть колоссальной пещеры и на неизвестную глубину уходят в земную кору. Кроме того, они имеют хищную природу и атакуют всех приблизившихся, а при попытке агрессивного воздействия на них огня, кислоты, энергии древо начинает активно противодействовать, вызывая подземные толчки силой до 10 баллов. Тем не менее, вокруг разлома и в самой каверне живут люди, одна из разновидностей сект святых. Подземное древо является для них священным существом, богом, которому в канун черной луны приносят жертвы, по большей части полуживые пленники-люди и а-животные. Попытки проникновения внутрь и закладки сверхмощных фугасов под корневой системой вызвали активное противодействие аборигенов, спровоцировали мощное землетрясение и неконтролируемое увеличение общего объема древа. Иными словами, оно начало стремительно расти и вырываться наружу, пытаясь добраться до инков-обидчиков. На данный момент все подходы к каверне вместе со святыми блокированы двумя когортами легиона и тремя звездами инкарнаторов под командованием Ракши, спешно переброшенными через монолит «Южная Америка-2». Приписка «Рекомендуется применение изделия Абсолют». Или вот «Окрестности Шаутаня к югу от Багрового разлома». Жёлтая тревога и несколько боевых директив в одном флаконе. Вне озоны обнаружен ранее неизвестный устойчивый социум существ класса Тиферет, напоминающих гигантских паукообразных созданий. Проявляя внешние признаки разумности, они выжили из тех мест большой племени Шив и начали устраивать полноценные набеги на укреплённые человеческие поселения, став настоящим бичом тех мест. Ядовиты, агрессивны быстро размножаются, способны закапываться в землю, координироваться в составе групп, использовать тактику ложного отступления с последующей засадой. Разные виды генно-модифицированных особей с присутствием генома Аксеносов. Зафиксированы столкновения с бандами бродяг и необычные изменения маршрута конвоя. Наблюдалась особь типа Королева Роя, предположительно мощный Саурон. Отправлены две боевые группы инкарнаторов, Задача признана невыполнимой. Приписка. Рекомендуется блокада и тотальная зачистка большого района силами трёх-четырёх усиленных когорт с применением тяжёлого и сверхтяжёлого вооружения. Или это. Североамериканский архипелаг Жёлтая трилога, осущность бродящая в области так называемого призрачного леса. Возможно, монада, но скорее всего редкого класса мара, невидимого в обычных условиях. В спектре представляет собой размытую фигуру неясных очертаний. Контакт с людьми или а-людьми осуществляется исключительно, когда они спят, вызывая сны эротического содержания. После чего у женщин очень быстро развивается аномальная беременность, протекающая стремительно всего несколько дней и в 90% случаев заканчивающаяся смертью матери. Родившееся существо не имеет отношения к человеческому роду. Крайне агрессивно, имеет признаки А-изменений и чаще всего уничтожается окружающими после попыток нападения. Сама осущность при появлении боевой группы инкарнаторов искусно маскируется или исчезает из района поисков. Иногда на несколько месяцев или лет. Приписка. Необходима боевая группа с опытным заклинателем и не менее опытным видящим. Хеле отшельник весьма загадочная персона. Неизвестный от человек, предположительно инкарнатор воин пятой-шестой эволюции, обитающий в недоступном ледяном дворце на вершине одной из гор южноафриканского субконтинента. Не опознаётся системой Стеллара, возможно, никогда не был в ней зарегистрирован. Дворец представляет собой череду прекрасно отделанных сводчатых залов, вырубленных прямо в леднике не имеет источников обогрева и никаких путей подхода снизу. Попасть к отшельнику можно только по воздуху. Сам А человек не проявляет агрессии, как и радушия к своим посетителям, не вступает в переговоры и большую часть времени проводит в подобии летаргической медитации, в глубине своего жилища. Внешний мир его не интересует. Если гости начинают его каким-то образом беспокоить, в том числе разговорами, просто сбрасывает их со скалы. Архивом зафиксированы семь инцидентов, в том числе с известными инкарнаторами Первого Легиона. Все закончились полным поражением последних. Что любопытно, сам Отшельник, судя по донесениям, является живым источником Аль-Поля. На него не действуют о способности, Вообще. Никакие. Приписка. Рекомендуется нейтрализация с помощью воина Пятой Эволюции. Личная приписка Кастера. Я к нему больше не полезу. И прочее. На данный момент 7314 активных Азур-инцидентов. Чем больше директив мы выполняли, тем дальше зарывались, появлялись новые и новые и новые. Наш мир огромен, зона влияния города в нём не слишком велика. Масштаб наших операций вовсе ничтожен. Глядя на глобус-проекцию и жалкие зелёные кружки присутствия первого легиона, я всё больше понимал отчаяние Прометея, шёпота и других ушедших лидеров-инкарнаторов. Всё тлен, все усилия по зачистке озон, уничтожению от тварей, выполнению мелких директив Стеллара — капля в море. Невозможно остановить процессы в диком мире, где человек уже далеко не вершина пищевой цепочки. Даже будь у меня под рукой не тысяча, а десять тысяч бессмертных, мы могли только купировать симптомы. А энергия неумолимо делала своё дело с нашей планетой и её обитателями. А энергия. Она не бралась из пустоты. На орбите Земли медленно кружился огромный источник Азур, и его активность, подобно солнечным или магнитным бурям, вызывала схожие всплески на Земле. Согласно старым наблюдениям Прометея, График А-фактора устойчиво рос. И даже активность Первого Легиона на максимуме мощи оказалась неспособна переломить процесс. Осколки шлейфа Чёрной Луны продолжали падать на поверхность, увеличивая количество озон. А живность из них уже давно приобрела форму устойчивых популяций. Отвари твари множились, появлялись новые, стремительно эволюционирующие виды, искажающие и меняющие хрупкие экологические ниши. Популяция о людей, шив с азурмутациями, по самым скромным оценкам, уже в несколько раз превышала количество чистых людей без изменённой ДНК. Все наблюдения и прогнозы утверждали, что А-болезнь планеты нельзя вылечить, её можно только повернуть вспять, уничтожив главный источник изменений. И тогда наша Земля, как живой организм, способна восстановиться. Да, для этого потребуются сотни, а может быть и тысячи лет, Но постепенно раны Озон затянутся. Азур будет рассеиваться, а каждое новое поколение рождаться более чистым, а не наоборот. Рано или поздно наступит баланс, и задача человечества в этот период — не рухнуть под напором дикого мира. Миссия инкарнаторов — защищать людей от А-фактора. Для этого мы и были созданы. Но не все из нас согласны с такой картиной мира. По мнению святых, Азур — несравненное благо, делающие людей подобными богам, а а изменение человеческого генома неминуемая эволюция, которая создаст новую, одаренную о способностями цивилизацию на Земле. По нашим оценкам, большинство инков святых уничтожено в битве под городом. Почти все их лидеры были подконтрольными энью рабами. Их онтоприоны пополняли ядро, но некоторые пережили разгром и теперь восстанавливали свои гнезда а другие вовсе не принимали участие в походе. До отбытия на чёрную луну нам требовалось подчистить хвосты и устранить потенциальную угрозу. Уцелевшие святые — цель номер один. Нельзя оставлять врага за спиной. Задача номер два — поиск и нейтрализация всех остальных выживших инков. Как бы жестоко это ни звучало, но мы не принадлежим себе и представляем огромную опасность для людей и планеты. Гранд-координатор утверждал, что больше половины крупных Азур-инцидентов дело рук инкарнаторов, и вряд ли он ошибался. Вся стратегия Прометея заключалась в объединении лояльных бессмертных под своим крылом и переформатировании всех остальных. Для этого были придуманы обнуляющие директивы и создан Куб. И очень похоже, что волей-неволей я двигался той же дорогой. Мои размышления прервал негромкий предупредительный звонок и фигура, появившаяся на транслокаторе. Очень знакомая фигура в неизменном плаще с капюшоном. На человека, впервые попавшего сюда, зал совета, находящийся на парящем заоблачном шпиле иглы, должен был произвести неизгладимое впечатление. Здесь собирались архонты, элита инкарнаторов. Именно здесь, без преувеличения, решались судьбы мира. Но мой гость, без сомнения, прекрасно владел собой. Ни малейшего удивления на лице, ни малейшей эмоции. Как будто неожиданный вызов в легендарный зал совета был для него совершенно рядовым событием. «Приветствую, Меркатор!» Я поднялся из-за стола, погасив голограмму. Торговец молча склонил голову. «Ты совсем не удивлен моему приглашению?» «Совсем не удивлен, Архонт. К тому же я не первый из кошек, побывавший здесь». Торговец не двигался с места. Один из нас тоже когда-то сидел за этим столом. Я не Архонт, не называй меня так, поморщился я, внимательно разглядывая гостя. Ещё один клон кота. То же лицо, тот же голос, та же мимика. Отличие в мелких, незначительных деталях. Но непростой. Простого бы не послали главному в город. Как и все кошки, бесконечно тёмное зеркало. Какие тайны оно скрывает. Я могу вдребезги разбить его слова повелителем стаи, чтобы узнать. Но стоит полагать, что они подстраховались на этот случай. «Суть не в именах. Они мало что меняют», — заметил торговец. «Мы знаем тебя, а ты нас. Давай перейдём к делу, Инкарнатор Грей». «Хорошо. Следуй за мной». Я отключил сегмент силового остекления и вышел на открытую кольцеобразную галерею. Отсюда можно было подняться на самое острые иглы. На посадочную и одновременно смотровую площадку, высочайшую точку города. Здесь бесновался очень сильный ветер. Чувствуя, как за спиной бесшумно двигается клон кошки, я облокотился на невысокий декоративный парапет и взглянул вниз. Облака. В разрывах, заполненные людьми точками эспланада. «Начнём с самого простого», — произнёс я, не оборачиваясь. «Ваш клан сейчас чрезвычайно активно занялся перевозкой переселенцев из пустошей. С какой целью?» «Люди просто стремятся к лучшей жизни, Инкарнатор», — спокойно ответил Меркатор. «Она у них всего одна». «Насколько я знаю, кошки действуют не из желания бескорыстно помочь людям». «Проезд, естественно, не бесплатен», — согласился мой собеседник. «Но кошки не отказывают в помощи тем, кто её просит». И двойная польза, когда помощь совпадает с коммерческими интересами. Не стоит изображать невинность. Назову вещи своими именами. Вы развернули агитационную кампанию, поставили бизнес на поток и начали переправлять людей сотнями, даже тех, кто и не задумывался о путешествии. Прищурился я. Мы не против новых переселенцев, но миграция уже принимает угрожающие масштабы. Не нужно ее дополнительно раздувать. Нам это не нравится. То, о чём мы говорили, имело и скрытый подтекст. Мы оба прекрасно понимали, что кошки обожают помогать, вгоняя людей в моральные и материальные долги, которые потом непременно попросят отдать. Зачем нам в сердце города тысячи переселенцев, обязанные кошкам? Сколько из них — скрытые агенты или замаскированные боевики? Понятно, что в присутствии инков Это не имеет значения. Но что они будут делать после того, как Первый Легион отправится на Чёрную Луну? «Мне не нравится, что здесь очень ветрено, Инкарнатор», слегка поёжился торговец. «Но как прикажешь ветру? Кошки не могут отвечать за всех людей, прибывающих нашими караванами. Мы не можем контролировать их действия. Они не рабы. Это естественный процесс миграции» которые вы сами запустили, приняв эдикты. Кошки просто оказывают платную услугу». Я сосредоточился, на мгновение активируя психокинетическое поле. Пустой пластиковый стаканчик, принесённый сюда неведомыми воздушными путями, перестал шуршать на парапете. Протянув руку, я поднял его. Осторожно поставил на самый краешек балюстрады. Он даже не шелохнулся. Ветер вокруг нас на все площадки мгновенно стих. Это было просто. Я опять взглянул на торговца. «Как видишь, можно приказать и ветру. Уверен, кошки так же легко справятся с естественной миграцией». Он благоразумно промолчал. «Кстати, об услугах. Я слышал, что вы давно просите дополнительные квоты на закупки некоторых позиций городских репликаторов», — продолжил я. «В том числе товаров спецназначения. Суворовы, боеприпасы к ним». Узлы для ремонта винтокрылов. Мы могли бы рассмотреть этот запрос. При условии, что кошки тоже захотят пойти нам навстречу. Мы друг друга поняли? Прекрасно поняли, — кивнул торговец на мгновение, задумавшись. Но бизнес есть бизнес. Вы же не собираетесь снова закрывать город? Как я понимаю, речь идёт о какой-то квоте на переселенцев? Нет, никаких квот не будет. Город останется открытым для людей. Но не стоит испытывать нашу добрую волю, медленно произнес я, немного усилив ментальное давление, так чтобы клон ощутил мои эмоции. Если так хотите продавать билеты, ищите одаренных, легион с удовольствием примет их. Скользкое кошачье братья не могла не раздражать, но они были очень важным звеном растущей экономики города. Больше половины всей внешней торговли осуществлялась кошками, а в некоторых направлениях они были и вовсе монополистами. Бытовые товары городских репликаторов уходили в дикие земли и свободные поселения торговыми караванами кошек по воздуху, суши и даже морю. А назад лилась цепочка редких ресурсов, сырья для репликаторов, технологических и азурических артефактов, да и вообще всего, за что был готов платить город. Их торговля принимала всё больше и больше размах со времён войн одержимых, когда Совету Архонтов понадобились новые союзники. Сейчас же я с трудом мог представить торговые обороты, размер средств и ресурсов, оседавших в недрах империи Меркаторов. Несомненно одно, их влияние огромно и вышло далеко за пределы «неолиберти». Я сам предоставил кошкам дополнительные торговые преференции. Городу нужна была их логистика и торговые маршруты. Но после исчезновения Катан наши отношения начали стремительно холодеть, приближаясь к точке замерзания. Если быть абсолютно честным, кошки неимоверно раздражали своим стремлением залезть всюду, куда дотягивалась мохнатая лапа. Что самое печальное, им это удавалось. Во многих аспектах клан торговцев Стал просто незаменим. «Это вполне решаемо, инкарнатор», — коротко поклонился торговец. «Но одаренные – это ведь совсем другая цена и другие, надеюсь, эксклюзивные льготы. Например, списанные, совершенно ненужные легиону винтокрылы». Я слегка усмехнулся. Кошки упорно хотели получить доступ к святая святых, вооружению и технике легиона, особенно бета-репликам, невоспроизводимым больше нигде в мире. И они были достаточно умны, чтобы не просить того, чего им никогда бы не дали. Город не продаёт то, что может пошатнуть его военные преимущества, за очень, очень редким исключением. Я сам споткнулся на этом, когда снаряжал клановую армию. «Мы можем подумать об этом», — кивнул я. «Но такие вещи предоставляют только хорошим друзьям, а дружбу нужно доказать делом, а не словами». Вид Меркатора говорил о том, что он крайне заинтересован. «Нам нужна информация. Вся, которая есть у вас, и которую вы можете собрать», продолжил я. «Об инках вне города. Святых, изгоях, отшельниках, бродягах. Вообще всех бессмертных, о которых мы не знаем, но знаете вы. И вот за эти сведения, если они подтвердятся». «Город готов щедро вознаградить кошек. Не только торговые преференции и дырявые клюваны. Гораздо, гораздо больше». «Инкарнаторы», — задумчиво произнёс Меркатор. «Я могу узнать, как город собирается распорядиться этой... гипотетической информацией?» «Ты так знаешь. Я собираю всех инков для одного большого дела». «Да, кошки слышали». На лице клона появилась знакомая усмешка. «Чёрная луна. Это правда?» «Ты можешь не верить, но это даже больше, чем правда». «Почему же я охотно верю?» — вновь кивнул Меркатор. «Но те, кого ты ищешь, они могут не захотеть пойти с вами». «Это внутренние дела инков. Вам не стоит в это лезть», — предупредил я. «И потом, разве вы не хотите отомстить святым? Напомню, ваш бывший предводитель пропал во время битвы с ними. Или у кошек короткая память?» «О нет, мы помним», — глядя сквозь меня, безразлично произнёс кошка. «Кошки всегда помнят зло и всегда находят способ отомстить». Это тоже прозвучало двусмысленной, повисшей в воздухе угрозой. Меркатор после небольшой паузы продолжил. «Думаю, что мы сможем помочь Первому Легиону. Но цена будет гораздо выше. Помимо отдельной обсуждаемой за каждую персону награды, мы хотели бы получить кое-что ещё». «И что же?» — он сказал совершенно неожиданное. «Ваши недавние операции затронули районы, в которых есть жизненные интересы кошек». Мы хотели бы, чтобы Первый Легион исключил некоторые территории и объекты из списка своих оперативных задач. Я предоставлю полный список. Территориально это весь юг Европейского архипелага. Франкия, Либерия и кое-какие объекты в Африке. Не появляйтесь там. Выведите оттуда свои боевые группы. Тогда ты получишь то, что просишь». «Естественно, с оговорёнными материальными бонусами кошкам. За каждую голову». Он скверно усмехнулся. «Иными словами, ты предлагаешь разделить сферы влияния и не соваться на территории, которые вы считаете своими», — медленно произнёс я. «У кошек нет территорий. У кошек есть определённые интересы», — пожал плечами клон. «И я их только что озвучил, инкарнатор». Тогда и у меня есть условия. Прекратите совать свой нос к Первому Легиону. Мне известно о ваших попытках подружиться, втереться в доверие, подкупить новых инкарнаторов. Сейчас я предупреждаю кошек первый и последний раз. Следующие вам просто прищемят наглые лапы. «Воу, воу, полегче», — очень знакомо усмехнулся торговец. «В ход пошли угрозы?» Я не хочу играть с тобой в слова. Не забывай, что нашим миром правит сила. Всё остальное — пыль. Богатство ни к чему мертвецам. Никакие связи, никакие хитрости не спасут от смерти. Вы хорошие торговцы, так не становитесь плохими врагами, иначе вас просто раздавят. Вот так. Я протянул руку и сжал стоящий на парапете одинокий стаканчик, превратив его в хрустящий комок пластика и щелчком пальцев отправил его в полёт. Клон кота неожиданно проявил отличную реакцию, перехватив мой снаряд. Он расправил сломанный стаканчик, аккуратно выправляя его стенки. Покрутил в руках, разглядывая цветастый логотип, и задумчиво произнёс. «Торговая сеть по кофейку. Сорок точек реализации, десять сортов натурального кофе». «Да, древний отвар вновь приобретает популярность. Из-за климата кофе не растёт здесь. Обработанные зёрна импортируют с плантаций Глориса и Ургента. Объём чуть больше тысячи тонн в год. Но это так, сущие мелочи. А вот это...» — он покрутил в руке стаканчик. «Делается из гранулированного гамма-полимера. Как большинство бытовых, да вообще всех товаров на ваших фабриках». Гаммаполимер в свою очередь, производится из вторсырья пластикового мусора утопии, 90% которого добывают мусорщики пустошей, и 9% собирают с морского дна альфа-винтокрылы водных городов. В городе самостоятельно добывается только 1% от общего объёма вторичных полимеров, необходимых для производства. А общий объём, дай подумать, что-то около 300 тысяч тонн. «Зачем ты мне рассказываешь?» «Это только одна из сотен цепочек поставок», — прикрыл Клон. «Не самое важное. Ты можешь представить их все, Инкарнатор? Все эти торговые пути, связи, ниточки, на которых висит могущество вашего города? Если можешь, тогда ты поймёшь, что такое настоящая сила». Я вдруг осознал себя новичком, севшим за игральную доску напротив мастера. До меня только сейчас дошло, что активная помощь кошек нашей стране в войне кланов была обусловлена не только моими переговорами с освобождением кота, но и защитой собственных интересов. Нападение святых и одержимых ввергло в полный хаос торговую империю и грозило глобальным переформатированием города. Кто знает, к чему бы в итоге привела война. А так они только увеличили свое влияние и получили новые преференции. Пожалуй, мой единственный вариант в этой партии — просто смести фигуры с доски. «Всё тобой перечисленное не может существовать без поддержки боевых когорт Легиона», — усмехнулся я. «Нам не стоит искать противоречия там, где их нет. Просто прекратите лезть в дела инков. Ты меня хорошо понял?» «Прекрасно понял». «Как, несомненно, осведомлён уважаемый инкарнатор, мы искали одну пропавшую персону», — спокойно ответил торговец. «И продолжаем искать, и обязательно найдём, рано или поздно». «Только держитесь при этом подальше от первого легиона», — предупредил я. «И от багрового разлома и твари, живущей в нём. Какие дела вы ведёте с Даат? Казалось, я сумел удивить торговца. Он слегка вздрогнул. Язык тела выдал его. Украдкой вытер выступивший пот, коснулся пальцами плаща. Всего пара незначительных жестов, но инкарнаторы подмечают малейшие детали. Я вдруг понял, что этот разговор, это хладнокровие и выдержка даются клону очень нелегко. Человек. Всё-таки просто человек. При всём уважении, инкарнатор, мы не раскрываем своих секретов, Коротко склонил голову мой собеседник. Но на твой вопрос я отвечу абсолютно бесплатно и даже с удовольствием. В поисках ответа на интересующий нас вопрос кошки обращались во много мест и ко многим существам. В месте, которое ты называешь «багровый разлом», находится одно из них. И оно потребовало определенную плату. Ты знаешь, какую, инкарнатор Грей. Теперь пришла очередь замолчать мне. К сожалению, обстоятельства сложились так, что мы не смогли её внести. Уверен, ты лучше нас понимаешь, о чём идёт речь, Инкарнатор. Экспедиция кошек погибла при странных обстоятельствах, а у наследника Прометея появился спутник, молодой Рух. Удивительное совпадение, правда? «Удивительно то, что вы нашли общий язык с этой тварью», — произнёс я. «И что же вам удалось узнать?» «То, что искать нашего господина, требуется в иных местах», — слегка усмехнулся Клон. «Совсем иных. Поэтому кошки выполнят твои условия, если ты выполнишь наши. Доброе коммерческое сотрудничество всегда лучше драки». «Я очень рад, что мы хорошо поняли друг друга», — сухо кивнул я. «Я не был уверен в том, что он говорит правду» но всё равно возблагодарил свою предусмотрительность, из-за которой Ожог и Компания сейчас находились вне зоны доступа к кошачьего клана. Если этим долбанным хитрецам неведомым образом через Даат или как-то ещё удалось бы отыскать их на земле, это привело бы к тяжёлым, непоправимым последствиям. Прометей заточил кота в куб, а всю эту торговую сволочь изгнал из города. Теперь стало окончательно ясно, почему. С кошками требовалось дружить, причём на их условиях, либо полностью их уничтожить. Интерлюдия. Ожог 6. Человек говорил на странной, искажённой версии Глобиша. «Триста с гаком лет — вполне достаточный период для формирования диалектов» с Мира Кольца изобиловал множеством слов и понятий, имеющих лишь отдалённый аналог в моноязыке Земли. Наладить контакт удалось только с помощью Кагитора, и после того, как пленник понял, что странные говорящие шивы не собираются немедленно резать его на куски. И всё равно общение шло с большим трудом. Его звали Кен Даррелл, вполне человеческое имя. Странное прозвище Штифт. Он принадлежал к потомственной общине тех мастеров, обитателей неких кругов и отрезков. Основной задачей и жизненной целью тех мастеров, их также называли трассеры, было поддержание исправности трассы, подъемников и изнанки, как поняли ожог и ярость, магнитных лифтов и основных контуров системы жизнеобеспечения. Община тех мастеров делали это не просто так, а на основании древних договоров с центром эвакуации третьим кругом и длинным лесом, получая в обмен какие-то жизненно важные ресурсы. Своеобразный симбиоз, сложившийся на основе взаимных интересов. Штифт не знал, или не хотел рассказывать, откуда пошёл этот порядок, ставший неизменным образом жизни для следующих поколений. Согласно интерпретации кагиторов, после катастрофы выживший технический персонал взял под свой контроль главные узлы вокруг кислородных фабрик, коллекторов обратной очистки, резервных реакторов терморегуляции. Без их стабильного функционирования орбитальная станция была бы обречена. Сложно представить масштаб подвига и принесённые в жертву жизни, но им это удалось. Скорее всего потому, что внешние повреждения мира кольца были незначительны в общем масштабе конструкции, а система жизнеобеспечения имела огромный запас прочности и дублирующие контуры. Сейчас ожог и ярость, Видели перед собой потомка тех древних техников, сделавших миссии своих потомков поддержания жизненно важных артерий орбитальной станции. Оставалось только догадываться, сколько колоссальную работу они проделали. Команды тех мастеров путешествовали через мёртвые сектора, прозванивая обрывы коммуникаций и ремонтируя повреждения. Очень рискованная работа, судя по судьбе спутников Даррела, ведь в заброшенных лабиринтах их поджидало множество опасностей. Например, уроды, расплодившиеся в изнанке, азур-мутанты, такие как ожог и льдинка. «Вы сбежали из инкубаторов? Или из питомников культа?» — предположил Штифт, тоже внимательно изучающий своих спасителей. «Откуда вы? Я никогда не видел так складно шпарящих уродов. Ты говоришь, как древняя запись». «Мы вообще не уроды», — резко возразила ярость. «Весьма спорное высказывание». Заметил ожог, зазубренным ножом заостряя толстые роговые кости. Он искоса поглядывал на пленника и анализировал информацию с помощью нейросети, допрашивая пленника. «Из далёких радиусов, за разрывом? Но как добрались сюда? Мы вообще не с мира кольца!» Прервала его ярость. «Мы прилетели с земли!» Человек, уже полностью пришедший в себя, поперхнулся и уставился на неё с неподдельным изумлением. Затем криво усмехнулся. Похоже, счел сказанное за плохую шутку. И осторожно проронил. «Земля — это легенда. Нас оттуда привёз космический корабль. Ты знаешь, что такое космический корабль? Но при высадке произошла авария, и мы оказались тут». «Я... не понимаю», — сдался пленник. «Как это возможно? Земля выжила? Там сохранилась жизнь?» Ярость кивнула, не сводя с него не мигающих алых глаз. «Но тогда почему? Никто не прилетал раньше. Почему на сигналы центра эвакуации никто не отвечает? Или там все такие, как вы?» «Нет, это долгая история», — прервал напарницу ожог. Расскажи о другом, о людях, носящих вот этот знак». Он сомкнул пальцы и продемонстрировал открытую ладонь, слегка измазанную кровью. На символ на доспехах людей, преследовавших их при высадке, она походила лишь отдалённо. Но пленник всё понял без лишних объяснений и с явной неохотой ответил. «Длань. Ты говоришь о слугах Длани. Они живут в центре эвакуации». «Длань», — задумчиво произнёс ожог, будто пробуя слово на вкус. «Что это за люди?» «Это не только люди», — поёжился бывший пленник. «Среди них есть всякие». Много старых эрго, много пришельцев из-за пустоты. Много странных, я не знаю, они не пускают к себе никого. Кто ими управляет? Король, архонт, президент? Есть кто-то главный? Длань и есть главный. Длань — это человек, лидер? Штифт с некоторым почти суеверным ужасом посмотрел на них, сделал какой-то странный знак правой рукой и очень неохотно проговорил. «О нём?» «Лучше не говорить». «Почему?» — усмехнулась ярость. «Он может услышать. Ему служат невидимые твари. Он посылает их, если хочет убить кого-то». Ожог с яростью переглянулись. Кажется, они на шаг приблизились к ответу, кто держал поводок азур-твари, атаковавший их у причальной секции. «Значит, длань». Ожог поиграл кинжалом и неожиданно перебросил его ярости а та с такой ловкостью поймала и крутанула, что у штифта зрачки расширились от удивления. «Расскажи-ка поподробнее!» Техмастер рассказал немногое. Длань существовала всегда, как и её загадочный лидер, вызывавший у обитателей Мира Кольца что-то вроде мистического страха. Его никто не видел, но все о нём слышали. Бессмертное полубожество в центре эвакуации, обладающее сверхъестественными способностями. Ему подчинялись и люди со знаком «красной ладони», наиболее технически подкованные и влиятельные в мире кольца, и призрачные сущности, которые иногда появлялись во внутренних секторах, чтобы покарать банды в заброшенных секторах ближайших кругов или проредить поголовье уродов. «Отлично. Теперь следующий вопрос». Жок подал незаметный знак ярости. И напарница сделала движение столь стремительное, что заметить его было невозможно. У кадыка-штифта замер зазубренный трофейный кинжал. «Ты жить хочешь?» Кадык пленника судорожно дёрнулся. Он сглотнул с ужасом глядя на инкарнаторов. Конечно, техмастер не знал, кто они такие, но подсознательно очень хорошо ощущал, с ними что-то не так. Ажок решил, что небольшая демонстрация силы не повредит. Штифт ему не нравился. Слишком подозрительно бегали его глаза. Слишком сильно пахло от него страхом. Такой придаст при малейшей возможности. Или заведёт в ловушку, сдаст людям длани. Если страх, внушаемый новыми спутниками, не перевесит потенциальную выгоду. «Хочешь?» — удовлетворённо кивнул Ожок. «Хорошо. Платой за твою жизнь будет небольшая работа. Ты проводишь нас к центру эвакуации» покажешь, где обитает эта ваша «длань». Через некоторое время они двинулись в дорогу. Мир-кольцо огромно, и пеший переход до ближайшего круга, по словам Штифта, займёт не меньше суток, а судьба льдинки висела на волоске. Если загадочный длань, инкарнатор или сильный азур одарённый, кто знает, что придёт ему в голову. Ржавый затхлый лабиринт изнанки казался бесконечным. Они шли, лезли, карабкались и ползли, порой пробираясь жутковатыми крысиными лазами. Штифт вёл их тайными тропами тех мастеров, приглядываясь к старым отметкам, с помощью специальных ключей открывая технические колодцы с древними доисторическими механическими замками. Сами, без проводника, двигаясь наугад, ожог и ярость потратили бы в несколько раз больше времени. А так, уже через десять часов, они выбрались сквозь шлюзовую камеру и оказались в заваленном хламом длинном коридоре, в конце которого виднелись огромные обесточенные гермоврата В узкую щель лилось мрачное багровое сияние. «Там! Начинается второй круг!» — пояснил Штифт. «Нам надо его пройти, включить подъемник и подняться в обсерваторию. Оттуда попадем в ближние радиусы центра эвакуации». Они прошли по коридору, протиснулись между разжатыми створками навстречу неприятному тусклому свечению. «Астрофатида!» — выругалась ярость, когда, наконец, осознала, где они очутились. А ожог не произнёс ни слова, просто жадно смотрел. Они стояли в начале дороги огромного ажурного моста Виадука, идеальной стрелой, идущего к центру города, чтобы влиться там в кружево себе подобных. «Город!» Огромный мегаполис прямо внутри орбитального кольца. На взгляд ожога ничуть не меньше того единственного города на Земле, который он видел, спроектированный и построенный в виде идеальной окружности. И вдруг стало ясно, откуда взялись все эти странные термины. Круги, радиусы, отрезки, строгие геометрические формы. Стоэтажные мегабашни, идеально прямые стрелы шоссе и кружево виадуков между ярусами. Пространство, где находился город, представляло собой огромную полость, наверное, толщиной в сечении орбитального обода. Его края терялись в туманной дали, а небо, хитроумные создатели мира кольца, спроектировали таким образом, что оно казалось, или было, громадным окном в открытый космос. Настоящим, потому что вид на убегающую дугу разрушенного кольца и трепещущий огонёк иглы взорванного реактора был абсолютно достоверным и создал атмосферу настолько мрачную, что у инкарнатора на мгновение перехватило дыхание. Город был разрушен и брошен. Мёртв уже давно. Очень давно. А может, никогда не начинал жить по-настоящему. Небоскрёбы зияли чёрными провалами выбитых окон, мосты, разъезды и ажурные виадуки щерились оборванными краями. На пустых улицах лежали груды хлама и обломков, перевернутые мобили. Внутренности некоторых ярусов казались вывернутыми наружу. Ожог заметил и следы боёв. Воронки, полностью выгоревшие здания, и даже скелет скоростного вагона монорельса, сорванный сапор, и забаррикадировавший проспект. «Как назывался этот город?» «Город? Это круг. Второй круг. Здесь живёт кто-нибудь?» — спросила ярость не nee. штифт мотнул головой энергии давно нет когда-то кто-то жил говорят потом разбежались опасности есть под ноги смотрите бросил проводник много провалов иногда забредают серчеры из радиуса или уроды могут быть патрули длани или твари из длинного леса но мы должны их услышать серчеры переспросил ожог поймав незнакомое слово люди из дальних радиусов «Ищут всякие штуки, но тут давно всё выгребли. Этот круг ближайший к эвакуации, проходной». Здесь было ощутимо холоднее, а воздух казался разреженным и будто пощипывал горло. На ходу ожог проверил с помощью теневого локатора окрестности. Дальности хватило лишь на часть сектора, в нём было пусто. Кажется, техмастер не врал. Однако инкарнатор продолжал наблюдать за каждым его шагом. Сейчас они находились на хорошо знакомой штифту территории. Видно было, что проводнику не по себе. Он нервничал, то ли из-за их присутствия, то ли по другой, пока непонятной причине. Манипуляторы и кошки техмастера оказались хорошим подспорьем. Он двигался едва ли не быстрее их, легко преодолевая провалы и техногенные разломы. Но и ожог с яростью не отставали, используя хорошо развитые и очень ловкие тела. Спуститься по фермам рухнувшего виадука с головокружительной высоты — нет проблем. Преодолеть трёхметровый разлом — легко. Инки и сами наслаждались свободой и силой новых организмов. Плохо было другое. Слабое А-излучение постепенно сошло на нет. А значит, их дальнейшее развитие временно остановилось. Город выглядел огромным сверху и оказался ещё больше в реальности. Он состоял из нескольких вложенных друг в друга колец паркового, сейчас пустого и мёртвого, производственного, жилого, развлекательного. Их пронизывали радиальные спицы проспектов и восьмёрки запутанных хайвеев. Наверное, здесь могли жить миллионы людей. Несколько часов они шли в тени огромных и мёртвых зданий, поднимаясь и спускаясь с яруса на ярус, которым не было конца. Штифт вёл их известным только ему маршрутом. Ожог и ярость косились на непривычные конструкции и архитектурные формы, отличавшиеся лишь степенью запустения. Здесь всё было разграблено, очень многое разбито и демонтировано, кучи хлама и разнообразного мусора виднелись повсюду. Как и в древних мегаполисах утопии, добычей мародёров стало всё, что может быть пищей универсальных репликаторов. Металл, пластик, дерево, ткань, керамика и особенно электроника и сложные устройства давным-давно исчезли из жилищ и общественных пространств. Ярость и вертели головами, пытаясь отыскать что-нибудь полезное, но, увы, до них тут побывало множество охотников. Ничего ценного, никого живого. Вымершие разграбленные каменные мешки. Сложно было даже представить, сколько ресурсов пошло на создание всего этого. У ожога, хоть он и понимал, что всё на Мире-Кольце, от винтика до небоскрёба создано с помощью завезённых репликаторов, а основной материал для них, скорее всего, добывали в астероидном поясе, а не тащили с земли. Голова шла кругом от невероятного масштаба города, пребывавшего в запустении. Как высоко находилась человеческая цивилизация, способная на такое, и как низко она пала. На привале проводник неожиданно попытался завязать с ними разговор. В пути он молчал. В пустом городе эхо разносилось очень далеко. Но сейчас неожиданно спросил, глядя, как они жадно подкрепляются сушёными насекомыми, прихваченными в пещерах каннибалов. «Значит, вы Земли?» «Да, с неё самой», — усмехнулась ярость. «И как там?» «Примерно как у вас здесь. Где-то хуже, где-то лучше. Но в среднем так же», — ответил Жок. «Но вы прилетели?» «Значит...» «Что?» «Что нас спасут?» «Эвакуация!» «Что ж, это, наверное, возможно», — сказал ожог, разламывая очередную сушёную блоху крепкими челюстями. «Хотя я не уверен на все сто процентов. В любом случае это решать не нам. Наша задача — добраться до вашей длани». «Длань может вас убить. Он не любит уродов». «Ничего страшного», — зевнула ярость. «Нам уже не привыкать». «Расскажите мне о земле», — попросил проводник. А им было нечего ему рассказать. Оба Инка мало что видели, кроме Тимуса и его преподавателей, города на горизонте и парочки учебных рейдов. Все их собственные знания о земле по сути были основаны только на видео и информации из Вокссети. Только сейчас Ажок осознал, как мало они знают о том мире, из которого пришли. Немногим больше, чем о мире кольце. Подъемник представлял собой высокий круглый постамент, находящийся на огромном перекрестке в геометрическом центре города. С четырех сторон на него всходили широченные лестницы, когда-то украшенные стеллами и монументами, а сейчас выщербленные и разбитые. Все вокруг выглядело так, будто когда-то стало ареной многодневных кровопролитных сражений. Даже ближайшие здания были превращены в выгоревшие руины. Ожог ощутил неясное беспокойство но штифт уверенно шёл вперёд. Круглая площадка на постаменте за многослойной решёткой ограды выглядела идеально ровной и подозрительно целой. На неё можно было загнать центурию легионеров, и ещё осталось бы место для парочки микаду. На краю платформы виднелся монолитный терминал. Нейросеть подсказала, что ожог видит перед собой городской транслокатор, механизм утопии для мгновенных перемещений в пространстве. Неужели он до сих пор сохранил работоспособность? Он первым подошёл к терминалу. Знакомая консоль утопии. Их обучили пользоваться такими в Тимусе. Но это не откликалось. Мёртвая, обесточенная, полуразбитая. Странно, что она вообще уцелела. «Энергии нет», — ответил проводник на заданный вопрос. Он изучал манипуляции ожога с неподдельным интересом. «Но я могу его включить». «Как?» «Секрет трассеров», — сказал Штифт неожиданно жёстко, и стало ясно, что речь идёт о подобии религиозного запрета. Его община наверняка использовала свои знания как дополнительный козырь, и в глазах неосведомлённых казалось волшебниками. Секрет оказался прост. Техмастер нашёл на боковой поверхности транслокатора незаметный люк, почти слившийся со стеной. Открыл его с помощью своего манипулятора. Внутри оказался аварийный порт. Штифт подключил к нему странное проводное устройство из своего арсенала и начал что-то вбивать на нескольких полустёртых клавишах. Видя, что ожог и ярость наблюдают, свирепо загородился плечом. К большому удивлению инкарнаторов, на дисплее порта и устройстве проводника заплясали алые индикаторы. Что-то сработало. Вот только что. Нейросеть не прояснила ситуацию. Грейс. Произведён ручной ввод неопознанного цифрового кода в коммукатор ВОКС-передатчика. Цель неизвестна. Скорее всего, передача сигнала. Возможно, для включения подачи энергии. Возможно, для других целей. «Что ты делаешь?» — мягко спросил ожог, в то время как ярость сзади схватила проводника и просунула зазубренный клинок ножа под подбородок. Одно движение — и всё. «Включаю подъёмник!» — прохрипел штифт. В этот момент по периметру транслокатора пробежала цепочка светящихся огней. А постамент окружил цилиндр силового поля. Древний механизм действительно включился. Только не совсем так, как рассчитывали инкарнаторы. Через несколько секунд на матовой поверхности материализовались три человеческие фигуры. Вернее, четыре. Четвёртым был парящий над ними дрон. Серая броня вульфов, алая ладонь на сплошных шлемах, тяжёлые энергетические винтовки, уже взятая на изготовку. «Патруль – длани, и разговаривать они не собираются», – понял Ожог, видя, как оружие в руках противников выплёвывает голубые огненные вспышки. Интерлюдия. Ожог 7. Ожог среагировал скорее рефлекторно, чем сознательно. Он мгновенно шагнул в тень, сумев дезориентировать стреляющих. Раскалённые импульсы с шипением прошли мимо, в каких-то долях дюйма разминувшись с головой и правым плечом. Успел. Он видел, что ярость в длинном кувырке-перекате тоже увернулась, используя как щит штифта. Отшвырнула его в группу противников и тут же бросилась в атаку, молниеносно обрушив на одного из нападающих полюбившийся ей монструозный дикарский топор. Ожог мгновенно сообразил, что все их шансы, в рукопашном бою на коротке, где энергетическое оружие бойцов-длани не будет иметь значения. Иначе просто расстреляют, как ни крутись». Он выскользнул из маскировки секунды под напарницы, оказавшись за спиной врага. Грей подсвечивала уязвимые точки вульфов, и он без колебаний ударил ножом в шею в узкую полоску сочленения между обрезом шлема и защитной пластиной брони. Хорошо ударил, всадив практически по рукоять. Солдат, коротко всхрапнув, рухнул лицом вниз. Тот, которого приложила ярость, уже дёргал ногами. Двое врагов были повержены в первую же минуту схватки. А вот третий оказался крепким орешком. Он заблокировал удар ярости своей энерговинтовкой и следующим движением ловко обезоружил напарницу. Очень опасный противник. Его слитные, быстрые, точные приёмы впечатляли. Ожог бросился к нему, заходя так, чтобы не дать выстрелить, но не успел, несмотря на помощь нейросети. Дрон. Забытый дрон тоже пальнул сверху чем-то вроде обездвиживающего электрического разряда. Он содержал опоражающий фактор. Интерфейс Стеллара замигал, свидетельствуя о сбое. Трехмерная проекция прогноза Грейса на мгновение исчезла. Инкарнатора парализовало. Он мешком свалился прямо на труп только что убитого врага. Тем временем ловкий боец длани, сцепившийся с яростью, Ухитрился отбросить девушку, стремительно развернулся и выстрелил в неё. Тело напарницы прожгло на вылет. Она рухнула, как подкошенная. Дрон закружился над штифтом. Каким-то чудом техмастеру удалось уцелеть в короткой схватке. Солдат противника ещё раз в упор выстрелил в дернувшееся тело ярости. Затем, поднимая ствол, шагнул в сторону парализованного ожога. И не обнаружил его на месте. А мгновением позже... Инкарнатор, оказавшийся совсем в другой стороне, чиркнул его по шее зазубренным клинком. Ожог торопился и попал не туда, куда целил. Однако сразу понял, что-то пошло не так. Он как будто пытался прикончить железную статую. Лезвие заскрежетало по твёрдому неподатливому материалу, погрузившись вплоть на жалкие полдюйма. На самого бойца ранение не произвело никакого впечатления. Он лишь слегка покачнулся. Сокрушительным мощным ударом приклада выбил из обескураженного ожога воздух и в упор выстрелил в него, отправляя на тот свет. Смерть сопровождалась яркой и ощутимой болью. Свет вспыхнул и погас. Грейс тут же запустил инкарнацию, потому что нельзя было терять ни секунды. Ярость, воспользовавшись нападением напарника, тоже воскресла и, подхватив свой топор, нанесла удар с неожиданной стороны. На этот раз она активировала концентрацию Ки, Потому что серый шлем бойца Дуанил лопнул, как гнилая тыква. Любого человека это отправило бы к праотцам, но враг умудрился устоять на ногах, рухнув на колено. Вновь вступивший в бой ожог попытался выбить у него оружие, но не смог. Железная хватка противника не ослабевала. К счастью, ярость уже поняла, с кем имеет дело, и несколькими страшными ударами, нацеленными в голову и усиленными энергией ки, все-таки повергла врага на земь. Кажется, она завелась. Почти минуту они с ожогом ожесточённо добивали пытающегося подняться бойца Длани, пока он не замер неподвижной измочаленной куклой. Всё. Дрона напарница прикончила метким броском, пока он находился в секундной отключке. Инкарнаторы тяжело дышали. Схватка вышла непростая. Ожог осторожно повернул ногой деформированную, обезображенную голову третьего противника. Ни малейшего следа крови. Неестественно бледная, порванная кожа вывалившиеся из глазниц окуляры, дымящаяся высокотехнологичная начинка в пробитом пласталевом черепе. Боевой синтетик, по оценке нейросети класса Майлз. К счастью, им удалось повредить позитронный процессор, находящийся в затылке. Другим способом вывести из строя андроида бы не получилось. Разозлённая ярость довела дело до конца, несколькими мощными ударами окончательно сплющив голову синтетика. А ожог тем временем за шиворот тащил верещащего штифта. У него почти не осталось сомнений, что патруль появился из-за сигнала техномастера. Это произошло очень быстро. Значит, пост длани находится прямо у второго транслокатора. И оттуда в любую секунду может появиться подкрепление. «Вырубай! Быстро!» Он для верности приложил предателя лицом о стену рядом с аварийным портом. Не сильно, Просто чтобы штифт понял, что шутить они не намерены. Тот позеленел и весь трясся, но приказ выполнил. Через несколько секунд активированный телепорт погас. «Ты позвал их сюда! Говори!» «Нет, это не я! Это просто случайность!» «Да он нас за идиотов держит!» С постаментом мягко и бесшумно спрыгнула ярость. «Какая астрофатида случайность!» Она опустила трофейную энерговинтовку и приложила дуло к паху штифта. «Я тебе сначала яйца отстрелю» потом всё остальное», — хищно улыбнулась девушка. Её густо измазанный кровью скаф, как и комбинезон ожога, был проплавлен в нескольких местах, но под большими чёрными дырами виднелось голое и невредимое тело. Штифта била крупная дрожь. Он не мог не видеть, как они несколько раз воскресали, мгновенно исцеляя смертельные раны. И это, кажется, испугало его гораздо сильнее, чем угрозы. Ожог даже начал опасаться, что у проводника начнётся эпилептический припадок. Но техмастер судорожно выдохнул. «Вы... вы... вы...» «Кто мы? А ты не сообразил ещё?» Мрачно усмехнулся Ожог. «Мы бессмертные. Такие же, как твоя длань. Только ещё хуже». Сломать волю штифта оказалось нетрудно. Он хотел жить. Да, условленный короткий сигнал бедствия подал именно он. «Да, возле второй точки выхода стационарный пост охраняющий обсерваторию. Да, там есть бойцы, обычный гарнизон, три-четыре тройки солдат. Да, они могут включить транслокатор. Да, у них есть связь друг с другом и центром эвакуации. Наверное». «Плохо. Очень плохо. Ярость очень хотела прикончить предателя, но ожог ей не разрешил. Проводник мог ещё пригодиться». Полученная информация говорила, что пора убираться отсюда как можно быстрее. Но это действие напрашивалось. Именно поэтому стоило поступить совершенно иначе. Неожиданно для врага, согласно урокам Белого Ворона. Тем более у них теперь было оружие. Энергетические винтовки. Отличные реплики одной из модификаций иглы. Точь-в-точь точь такие же, что выдавались младшему офицерскому составу Легиона. А транслокаторы и площадка вокруг него — отлично простреливались со всех сторон. Вторая тройка появилась через шесть минут. Ярости ожог предусмотрительно оттащили трупы подальше и дали противникам выйти за пределы круга перемещений. После чего хладнокровно убили двоих, а третьего подстрелили таким образом, чтобы обездвижить, но оставить живым. Он должен был стать приманкой для оставшихся на блокпосте солдат лани Расчёт был прост. Бойцы Длани наверняка подняли тревогу, и сообщили о нападении дальше по цепочке. Но центр эвакуации и обсерватория не связаны напрямую. И большому подкреплению потребуется немало времени, чтобы добраться до блокпоста. Минимум пара часов. Да, это были слова штифта, но за их правдивость он отвечал жизнью. Поэтому сейчас командиру гарнизона «Длани» на той стороне требовалось принять непростое решение. Либо он уходит в глухую оборону и дожидается подкрепления либо пытается вытащить раненого, быстро истекающего кровью. По словам Белого Ворона, неопытные люди всегда выбирали второе. А откуда взяться опытным здесь, в замкнутом мерке Мира Кольца? Четверо бойцов и два дрона появились через пять минут. Они были готовы к бою и уже примерно представляли тактику противника. Ожог предугадал это, поэтому неожиданностью стала лишь дымовая граната которую бойцы Длани использовали, пытаясь замаскировать свой прорыв. Однако и для них сюрпризами оказались две растяжки, установленные под телами мёртвых, и одна на вероятном пути отхода. Ожог пожертвовал всеми термическими и игольчатыми гранатами, снятыми с первой тройки Длани. Их конструкция оказалась стандартной. В Тимусе он изготовил десятки подобных ловушек под внимательным оком Алтая. Перестрелять раненых и оглушённых взрывами было делом техники. До рукопашной схватки относительно целыми дожил только один, что характерно, тоже Майлз. С ним опять пришлось повозиться. Но инкарнаторы справились. Было бы глупо не справиться. Зря их, что ли, полгода натаскивали лучшие убийцы Земли. К тому же Ожог полагал, что и в прошлом они занимались чем-то очень похожим. Ни малейшей рефлексии, ни малейшего морального отторжения не испытывал ни он сам, ни тем более ярость. Десять минут — десять трупов, если считать андроидов. А затем, не теряя времени, ожог и ярость совершили очень рискованный переход в обсерваторию. На сам пост от чтобы закрыть вопрос с возможным преследованием раз и навсегда. Штифт-то не солгал. Ни насчёт количества бойцов в гарнизоне, ни насчёт долгой дороги в центр эвакуации. На импровизированной заставе, представляющей по сути кустарный блокпост на первом этаже древнего здания, Оставался всего один дежурный боец, сначала даже не сообразивший, что переодетые в серые доспехи длани инкарнаторы — враги. Одиннадцатый труп. Мог бы стать ценным источником информации, если бы не начал геройствовать. А с в режим берсерка яростью это противопоказано. Стаскивая с него снаряжение, Ожог отметил, что все они довольно похожи. Очень бледные, худые и практически безволосые мужчины даже лица сильно схожие, почти одинаковые. Следов азур мутации не было, но все признаки вырождения человеческого генома на лицо. Замкнутая община, близкородственные связи, они быстро обшарили пост, собирая всё мало-мальски ценное. Особенно их интересовало оружие и еда. Внутри не нашлось ничего похожего на ретранслятор, узел связи или что-то подобное. Только солдатские нары-лежанки, помещения для приёма пищи и несколько комнат, служащих складами и оружейной. Сама же обсерватория представляла собой огромную, практически пустую крестообразную платформу с останками сложных древних конструкций, нацеленных в прозрачный звёздный купол, создающий полную иллюзию открытого космоса над головой. Выследить их тут проще простого. А идти кустью тоннеля в дальнем конце обсерватории навстречу неизбежному подкреплению длани, безумие. Ажок решил вернуться в первый город и поискать иной путь, раз уж обстоятельства выкинули неудачные кости. Времени терять было нельзя, и они принялись обдирать погибших. Много всего ценного, но можно забрать только то, что смогут унести. Во-первых, три самых целых вульфа. Шлем того, что носил синтетик, был раздроблен на куски, но остальные целы и вполне исправны. Ожог первым делом, по наводке нейросети, нашёл и выдернул из снаряжения датчики, по сигналу которых их теоретически могли отследить. Серые комбинезоны, выполненные из очень толстого, похожего на плотную резину материала, покрытого на груди, бёдрах, голенях и плечах, тусклыми пластинами пластали, были бета-снаряжением средней степени защиты. Судя по разной изношенности, как старьё, так и вполне свежие реплики. Три энергетических иглы, не требующих боезапаса. гаусс игломет револьверного типа. Чёрные ножи с зазубренной задней кромкой. 12 гранат трёх типов. Несколько стандартных медпакетов. Нечто похожее на пищевые пайки. Связка пластиковых наручников-хомутов. И ещё кое-что, знакомое, но совершенно неожиданное здесь. Ожог подбросил тяжёлый, излучающий голубое свечение, бериллиевый цилиндр, Азур-конденсатора. 14300 из 20000 Азур. Батарейка, принадлежащая системе Стеллара. Они взяли её в арсенале блокпоста, вместе с футляром, в котором находился универсальный Азур-экстрактор. Старый, потёртый, но очень хорошо знакомый прибор для извлечения а энергии из тел мёртвых осуществ. Это могло говорить только об одном. Гарнизон длани собирал Азур. Для кого? Совершенно очевидно. Однако самым ценным трофеем оказались одинаковые вокс-медальоны, жёлтые кругляши со знакомым оттиском ладони. Они имелись у всех бойцов длани, кроме синтетиков. Наверняка были пропуском, удостоверением и вокс-передатчиком в одном флаконе. Поэтому сильнее остального заинтересовали ожога. В прошлой потайсе он готовился в техноманты и неплохо разбирался в подобных вещах. Грейс Выполняю проверку. Обнаружено подключение к Vox сети. Защищено примитивным шифрованием. Взламываю. Настраиваю безопасную авторизацию. Готово, инкарнатор. Нейросети понадобилось несколько секунд, чтобы взломать защиту устройства и проникнуть в Vox сеть Длани. Ожог мысленно присвистнул, анализируя, в какую пещеру сокровищ он неожиданно получил доступ. Vox сеть Оказалось, развернута по образцу древних сетей утопии. Очень скромненько, наверняка для служебного пользования, информации не так, чтобы много, но сейчас каждая её крупица на вес золота. Да, уже была объявлена тревога. Краткое информационное сообщение о нападении на пост. Наряду с приказами о немедленном перекрытии таких-то и таких-то тоннелей с загадочными номерами. К счастью, ожог даже видел, каких именно и где. Нейросеть обнаружила подробнейшую трёхмерную карту Мира Кольца. Из старых ещё источников, но с внесёнными катастрофой изменениями и расположением текущих объектов. Теперь он знал, что городов-кругов в Мире Кольца шесть. Три находятся за разрывом, зоны разгерметизации и помечены значком алого черепа. Ещё два, включая тот, где они сейчас находились, полуразрушены и заброшены, а шестой контролирует некий культ. Видел, что от обсерватории до центра эвакуации 30 миль по разрушенному тоннелю монорельса, и группа быстрого реагирования, выдвинувшаяся с ближайшего блокпоста, преодолела всего пять. Сам центр эвакуации, ожог не ошибся, находился в бывшем космопорте и был невелик по размерам. Но его окружал весьма обширный радиус, обитаемые секторан, населённые, судя по всему, бродягами и отбросами, Из числа тех, кого не пустили во владение длани. Карта и вокс-сеть — это очень хорошо. Ожог даже всерьёз задумался, не прибить ли предателя штифта. Связанный техмастер с кляпом во рту, полными ужаса глазами, наблюдал за их манипуляциями, особенно когда инки неожиданно начали растаскивать раздетые окровавленные трупы, складывая из них странный рисунок на круге выключенного транслокатора. Но карта картой, а живой проводник может знать гораздо больше о закоулках гигантского орбитала. Он подошёл к штифту, вынул ему кляп, ослабил пластиковые хомуты на запястьях и локтях. «Зачем вы убили все его пальцы?» «Иначе они бы убили нас», — удивился ожог такой постановке вопроса. «Я что-то не заметил белых флагов». «Длань придёт, он убьёт вас». «И тебя, скорее всего». — заметил инкарнатор. — Думаешь, будет разбираться, был то заложником или помогал нам добровольно? Судя по гримасе штифта, он не испытывал никаких иллюзий по поводу милосердия Длани. — Вы — демоны, не люди. — Мы — не люди, это верно, — согласился Ожог. — Особенно сейчас, в таком обличье. Есть другой путь в центр эвакуации? Говори. — Есть. — Облизнув губы, произнес штифт. Но там никто не ходит. Вы не пройдёте. Через мёртвые сектора и...» «Длинный лес», — закончил за него ожог. «Верно? Откуда ты знаешь?» Инкарнатор снял с виска металлический кружок Вокса и продемонстрировал его проводнику. «Отсюда! Знаешь, что это за штука?» «Да, но ими могут пользоваться только пальцы», — выдохнул техномастер, с каким-то священным трепетом глядя на неприметный жёлтый кругляш. Длань дает доступ лишь избранным, посвященным. Считай, что меня сегодня посвятили, хмыкнул Ожог. Почему никто не ходит через длинный лес? Там опасно, разломы, нет воздуха. Нельзя. Там чудовища. Там синяя смерть. Синяя смерть? удивился Ожог. Но тут же догадался, о чем речь. Маршрут, о котором они говорили пролегал через зоны, помеченные символом А-энергии. Нейросеть проложила его сквозь длинный лес, гигантскую кольцевую аркологию и необитаемые, давно заброшенные промышленные ярусы под ней. «Это же хорошо, что там синяя смерть! Это нам подходит! Вставай, покажешь дорогу!» Они быстро пошли в нужном направлении, увешанные связками трофеев. А на чёрном, заляпанном, подсухшими пятнами крови круге транслокатора — Осталась выложенная инками из мёртвых тел огромная фигура. Шесть трупов, три луча звезды. Ещё три, согнутые в поясе, образовали углы между ними. Импровизированная звезда Стеллара. Ожог не сомневался, что длань узнает её.